Глава 93 Весть о том, что в здании порта удалось взять беглых арестантов, обрадовала майора Гастона. Последние несколько дней он крутился как белка в колесе, так что добрая весть пришлась очень кстати. «Ну что ж, пойдем посмотрим», — сказал он Лерою, который первым сообщил майору о поимке. Признаться, я был не очень уверен, что они решатся воспользоваться новыми документами, но раз так, сами виноваты, любители. Гастон шел по коридору, едва сдерживая самодовольную улыбку. За ним следовал Лерой. Он тоже был рад, поскольку захват провела одна из его новых оперативных групп. О том, что Зиберт и Барнаби изготовили себе новые документы, стало известно довольно быстро. Как только Гастон узнал, что вместе с деньгами исчезли заготовки для удостоверений личности, он приказал поднять всю сеть рисовальщиков, однако напрягать не пришлось. Всю информацию дал Робби Вильямс, который был у Гастона тайным осведомителем. Именно от Робби майор узнал, что тот изготовил для Зиберта и Барнаби новые удостоверения. Это оказалось новостью вдвойне, ведь тогда Гастон еще не был уверен, кто забрал деньги и заготовки. То, что беглецы изготовили документы на свои подлинные имена, не слишком удивило майора. Людям обычно комфортнее в собственных оболочках. В любом случае, устроить им ловушку стало куда проще. Стоило лишь ужесточить режим в кассах Шлезвига. Вот если бы эти двое попытались отсидеться в городе или рвануть на побережье, было бы чуточку сложнее. Однако, рано или поздно, они все равно засветились бы со своими документами. «Кажется, они говорили о каком-то задании, серьезной работе на Цетрагоне», вспоминал майор, машинально кивая попадавшимся по пути сотрудникам конторы. Впрочем, получив мои деньги, они перестали в ней нуждаться. Агент Маллоун, сэр, отозвался один из оперативников и шагнул вперед. Костяшки на его правой руке кровоточили. Как видно, на правах старшего он уже прессовал задержанных, надеясь пополнить список своих удач. «Как все было, агент Маллоун?» «Мы рассредоточились, сэр. Согласно инструкции, четыре пары по одной на каждую зону. На торговую, на зону отдыха, на...» «Хорошо, перебил майор. Дальше что было?» «Потом мы среагировали на сигнал тревоги. Согласно инструкциям, прозвучал после считывания удостоверения на имя Джека Зиберта и Рона Барнаби. «Понятно. А что задержанные говорят по этому поводу? Они все отрицают и говорят, что это ошибка». Майор посмотрел на задержанных. Парни были избиты, однако еще не до такой степени, когда требовалось срочное врачебное вмешательство. «Рассказывайте, что с вами произошло. Говорите, я разрешаю», — сказал Гастон. «Это какое-то недоразумение», — заговорил тот, что был сильнее избит. «Нас попросил один человек, вернее, их было двое. Давайте по порядку, где вы говорили с человеком?» «В туалете, сэр». Мы с приятелем мыли руки, а он подошел и сказал, что ему нужна помощь. «Тот, который моложе, или тот, что постарше?» «Молодой. Он сказал, что его преследует жена, от которой он хочет сбежать. Сказал, что полгода, а в ботинок откладывал наличные на побег, а теперь не может взять билет, потому что жена стережет. Попросил взять ему билет. Точнее, выбить чек в автомате на двойной билет. Он дал мне документы, которые мы и использовали. Потом нас свалили, надели наручники и стали бить. Куда брали билет?» «Куда?» – задержанный замолчал, вспоминая. «До Бланцельда», – подсказал второй. «Да, двойной билет до Бланцельда, полулюкс». Он еще сказал, чтобы я не брал на дюршлаус. Сказал, что они его плохо обслуживали. Ну еще бы, усмехнулся майор. Уж он-то знал о причинах нелюбви Зиберта к этой компании. Где вы должны были передать им документы и чек? Там же в туалете. Они сказали, мы здесь вас подождем. Понятно, вы взяли чек? Нет, сэр, не успели. Нас сразу задержали. Агент Маллоун, вы взяли чек? Нет, сэр, покачал головой Маллоун. Все произошло так быстро, что... «Ну ладно, может, это и к лучшему, что твои люди не знают, как работает билетная автоматическая касса», сказал майор, поворачиваясь к Лерою. «Возможно, они сами взяли этот чек и выкупили билеты». «Это моя вина, сэр», повторил старший агент. «Я это понял, но сейчас нужно разослать фото Зиберта и Барна без службам безопасности всех лайнеров компании». «На рейс какой компании выбрали билет?» Снова обратился майор к задержанным. «Рихольд, сэр. «Отлично, значит, разошлите фотографии на все суда этой компании». «Отправлены до Бланцельда. Все, выполняйте». «А что делать с ними?» – спросил Лерой, указывая на задержанных. «А что с ними делать? Убить, конечно». Увидев, как расширились от ужаса глаза несчастных, майор со смехом сказал. «Да шутка, это шутка. Отпустите их, но прежде возьмите расписку, что они не имеют никаких к нам претензий». «Мы не имеем никаких претензий», – в один голос заверили задержанные. «Рад это слышать».